Четвертое Подражать настоящим супергероям В нашем огромном мире встречаются поистине исключительные личности. В них столько позитива и энергии, что они непроизвольно транслируют их другим. Заряжают всех вокруг. Они на другой волне, но частота ее колебаний резонирует с частотой мозговых волн окружающих людей, наделяя их страстью и жизнелюбием. В этой главе мы с вами рассмотрим три примера эмоциональной стойкости – Три невероятно сильных и сумевших обрести счастье человека послужат вам эталонами. Майкл Джей Фокс, Джессика Лонг и Даниэль Альварес. В тяжелый момент, сгибаясь под натиском невзгод, спросите себя, что сказали бы эти трое о моей проблеме, как они решали бы ее? Ответить на этот вопрос стоит только так, они действуют правильно, а я нет. На этих страницах вы увидите фото каждого из этих людей. Пусть они послужат вам источниками вдохновения. Не забудьте, ваша цель – стать такими же, как они, и у вас получится. Все в ваших руках. Майкл Джей Фокс Кто не помнит фантастический фильм 80-х «Назад в будущее»? В этой ленте Майкл Джей Фокс играл подростка Марти Макфлая, который путешествовал в прошлое на автомобиле DeLorean, работающем на ядерном топливе. Актеру было тогда 24 года, но выглядел он всего на 16 и находился на пике карьеры. Фильм имел бешеный успех, собрал миллионы долларов в прокате, следом были сняты два продолжения. На волне популярности картины была даже выпущена видеоигра по ее мотивам для приставки Nintendo и построен тематический развлекательный парк с соответствующими декорациями. Однако всего 6 лет спустя у 30-летнего актера диагностировали болезнь Паркинсона. Ее первым проявлением было постоянное подергивание одного из пальцев, а вскоре все тело было охвачено тремором, не говоря уже о других неприятных симптомах. В своей книге «Элла Кимен» «Счастливчик» Майкл признается, что сначала не мог смириться с болезнью. Он был подавлен, зол и растерян, твердил про себя. «Нет, именно сейчас, когда я на самой вершине не хочу». Это было тяжелое время. Майкл пристрастился к выпивке и наркотикам. Он долго отказывался принять свой диагноз, скрывал его от всех, включая семью, и ходил по врачам в надежде услышать другое мнение. Как и многие в его положении, актер даже прибегал к альтернативной медицине, но все иллюзии разбились о суровую действительность. В конце концов он понял, что есть другой способ жить с этим недугом. Полностью принять его и обратить во благо. С тех пор у Майкла началась новая жизнь. Он бросил наркотики, открыто заявил о своей болезни и основал фонд в поддержку исследований болезни Паркинсона. Майкл Джей Фокс из актера «Чудо-подростка» превратился в другое чудо – человека, посвятившего себя другим. И оказалось, что это новое воплощение сделало его счастливее, чем когда бы то ни было. Фонд стал его основным занятием. Неустанно работая, Майкл преобразовал его в ассоциацию, поддерживающую пациентов с болезнью Паркинсона. Сумма добытых средств не идет ни в какое сравнение с пожертвованиями на исследования других заболеваний. На момент написания этой книги фонд собрал по меньшей мере 650 миллионов долларов. Помимо благотворительной деятельности, Майкл Джей Фокс опубликовал три книги, ставшие бестселлерами и еще долго продолжал актерскую карьеру, хотя сам говорил, я могу изображать только персонажей с болезнью Паркинсона. Но он нашел возможность играть и такие роли, внося в сценарий детали собственной биографии, как, например, в телесериале «Шоу Майкла Джей Фокса», в котором изобразил фактически самого себя. И, что самое важное, сегодня этот большой актер маленького роста, всего 1,63 шестьдесят не видит в своей болезни ни малейшего препятствия на пути к счастью, в одном из интервью на телевидении он сказал, «Мне очень повезло, я и раньше был удачлив, но не отдавал себе в этом отчета. У меня потрясающая жена, замечательные дети. Мою жизнь иначе как чудом и не назвать». У нового Майкла Джей Фокса появилось чувство юмора. Прежде его можно было назвать мрачным типом. Но теперь, обретя счастье, он обнаружил, как важно уметь смеяться и смешить других. На самом деле он без устали потешается над своим диагнозом, например, рассуждая о преимуществах болезни. Теперь мои зубы всегда идеально вычищены. Я трачу много времени на выдавливание зубной пасты из тюбика. Зато, когда мне это удается, я сую зубную щетку в рот, Паркинсонов тремор оказывается весьма кстати. С тех пор, как я занялся когнитивной психотерапией, на моих глазах постоянно происходят такие же радикальные метаморфозы, как та, что произошла с Фоксом. Ощутив всю полноту жизни, люди меняются абсолютно, даже в характере. Это просто поразительно. Вы тоже сможете. Всего-то и нужно таким же образом изменить мышление, полностью перестроить его. Разумеется, без каких-либо тяжелых недугов. Одной лишь силы разума, каждый день направляя ее в нужное русло. Анализируя жизненную философию Майкла Джея Фокса, я обнаружил, что он тоже проводит над своими мыслями определенную работу – аналогичную той, что выполняется во время когнитивной терапии. Его каждодневный внутренний диалог выдает уравновешенного и счастливого человека. В одной из своих книг актер рассказывает. «Дети часто жалуются мне. У меня случилось вот это и это. А я им объясняю, что на самом деле ничего страшного не произошло. Однажды я, например, увидел в новостях, что в Мазамбеке какую-то женщину унесло течением реки во время наводнения в ее поселке. Беременной, ей удалось вскарабкаться на дерево, где она потом и родила. Я тут же рассказала об этом детям. Видите, мы иногда ворчим по таким пустякам, а тут женщина родила на дереве. И поглядите на нее, улыбается и счастлива. Вместо того, чтобы жаловаться, сосредоточьтесь на возможностях, которые вас окружают. И тогда вы поймете, насколько вам повезло. Майкл Джей Фокс ниоткуда не брал свою новую философию. Он сам создал ее ежедневным трудом как можете сделать и вы. В другом интервью Майкл сказал, «За каждую возможность, отнятую у меня болезнью, я получил неизмеримо большую и лучшую, в буквальном смысле. Если вы не будете ныть и займетесь чем-то стоящим, вам им откроются фантастические перспективы». У актера очень тяжелая форма болезни Паркинсона. Он даже перенес операцию на головном мозге, которая должна была сократить тремор. Этот опыт заставил Майкла выстроить у себя новую систему убеждений. После операции он заявил, «Может прозвучать странно, но все это сделало меня сильнее. Я стал в миллион раз мудрее и отзывчивее. Все время держу в голове, что я уязвим, и мне нравится эта мысль, потому что слабость заставляет меня открываться людям, и она куда ценнее, чем любой банковский счет». Майклу сделали очень опасную операцию, существовал риск умереть. Но он признался, что он нисколько не беспокоится об этом, и ему можно верить. Я знал многих людей, рассуждающих так же. На самом деле здесь все просто, люди смертны. Стоит вам принять эту мысль, смириться с ней, и она больше не будет тревожить вас. Пример Майкла Джей Фокса отлично показывает, как отыскать положительные моменты в любой неприятности и извлечь из нее пользу. Оказавшись на дне, вы в любой момент можете поразмыслить, что сказал бы Майкл о вашей проблеме. Уверен, он нашел бы в ней повод для юмора. Есть ролик на YouTube. Майкл Джей Фокс играет на гитаре вместе с группой Coldplay во время исполнения песни «Джонни, Би Гуд», которая звучала в знаменитой сцене в фильме «Назад в будущее». Джессика. Самая сексабильная плавчиха. Джессика Лонг – молодая красавица-блондинка. Она весела, энергична и находится в отличной форме. Интервью с ней печатали в Women's Health Magazine, ВОК и других международных журналах. На счету Джессики 23 олимпийские медали на соревнованиях по различным видам плавания. Она тренировалась вместе с Майклом Фелпсом, американским рекордсменом по количеству наград в водных видах спорта, и совмещает спорт с бизнесом. Джессика создала консалтинговую фирму, помогающую спортсменам и тренерам. Особенность Джессики в том, что с двухлетнего возраста она живет без обеих голеней и ступней. Девочка родилась с фибулярной гемемелии, болезнью, заставившей медиков ампутировать часть ее нижних конечностей. Но увечья никогда не было серьезной проблемой. Как вы увидите далее, оно обернулось почти благословением и огромным преимуществом. Джессика быстро научилась ходить на протезах и начала заниматься спортом, в первую очередь художественной гимнастикой. Однако врачи рекомендовали ей что-то менее травмирующее колени. И тогда девочка открыла для себя плаванье. В воде, свободная от стекловолоконных протезов, она чувствовала себя в своей стихии. Плаванье так хорошо удавалось Джессике, что она решила принять участие в паралимпийском чемпионате и попытаться одержать победу. Думала, что, быть может, ей это и не удастся, но послужит прекрасной возможностью проявить себя и стать отличным примером для других. Успехи не заставили себя долго ждать. Джессика стала иконой спорта в США. И ее веселый нрав и жизнелюбие ценились людьми больше, чем спортивные достижения. На YouTube есть видеоролик о ней. Это трейлер документального биографического фильма, снятого телекомпанией NBC, который называется «Долгий путь домой. История Джессики Лонг». Картина рассказывает о путешествии девушки в Сибирь, где она родилась, Когда девочке было три месяца, ее забрала и удочерила американская семья Лонг. Позже из того же приюта Лонги возьмут еще и мальчика с врожденными дефектами. У приемных родителей Джессики есть и родные дети. На примере Джессики прекрасно видно, что любая беда может обернуться великолепным шансом. И крайне важно не забывать об этом, выполняя упражнения по восстановлению эмоционального баланса. Если вы хотите одержать победу и взять контроль над эмоциями, Первым делом, как в случае Джессики, необходимо принять неприятности с улыбкой, помня, что в любых обстоятельствах можно постараться и сделать что-то стоящее. Джессика была уверена, что как раз отсутствие ног делает ее особенной и стала, вопреки несчастью, образцом красоты и силы. Перед ней расстилалось море возможностей, ее увечье из врага превратилось в союзника и привело девушку к счастью и успеху. Вы в состоянии сделать то же самое. Думайте о каждой неразрешимой проблеме, как и потенциальной энергии, которая напитает новую жизнь, ожидающую вас в прекрасном будущем. У Джессики есть девиз, который вы можете сделать и своим тоже. Отсутствие ног – мой шанс. Это делает меня особенной и придает моей жизни глубочайший смысл. С этой минуты возьмите за правило перед лицом любых возможных невзгод повторять про себя. Эта проблема станет моим шансом, сделает меня особенным, и жизнь моя обретет подлинный смысл. Несколько лет назад Джессика выступала в ООН по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря. Это здорово, что существует день, посвященный людям с инвалидностью. Для меня инвалидность – это другая сторона веры в себя. В тот миг, когда вы понимаете, что никакие увечья не способны помешать вам жить полной жизнью, Ваша вера в себя возрастает в разы. Иногда я не уверена в собственных ногах, и тогда сильнее, чем обычно, я начинаю фокусироваться на своих возможностях, и вера возвращается. Я никогда не считала себя инвалидом, вообще никогда. Просто ношу обувь размером больше обычной. В детстве я поняла, что способна на многое, и у меня может быть интересная жизнь, как у любого другого человека. 12 лет спортивной карьеры открыли передо мной множество дверей, и я говорю не только о медалях, достижениях и спонсорах. Добиться самого главного мне помогла именно уверенность в себе, понять, кто я есть и стать тем, кем хочу быть. Я могу похвастаться своими ногами и даже помочь другим сделать то же самое. Фотографии Джессики вы можете найти в Твиттер и Фейсбук. Хотите последовать примеру Джессики? Тогда каждый день твердо следуйте той же философии. Станьте членом ее фан-клуба. В нем состоят все, кто мечтает не просто существовать, а нестись по жизни на полных оборотах, наслаждаясь ее красотой и яркостью. Не проживая ни одной бессмысленной секунды. Даниэль. Самый обаятельный руководитель. На улицах Мадрида можно встретить самого обаятельного руководителя в мире. Это мужчина примерно 50 лет, координирующий деятельность команды из 13 человек в одном из отделов огромной организации. Он много путешествует и налаживает сотрудничество с другими компаниями на международном уровне. У него чудесная семья, супруга Хелен и прелестная дочка 10 лет. Этого человека зовут Даниэль Альварес, и он слепо глухой, то есть не видит и не слышит, что делает его положение особенно сложным. Без тактильного контакта он ощущает себя оторванным от мира и не может понять, один он в помещении или есть еще кто-то, даже если находится в переполненном баре. Подобное трудно представить обычным людям, имеющим множество каналов связи с окружающим миром. Однако вы увидите ниже, что Даниэль тоже в списке моих героев. Он не имеет ничего общего с теми, кого превозносит современное общество. Он не спортсмен и не актер. Но его опыт учит действительно важному, пожалуй, самому важному. В жизни всегда есть место смеху и радости. В возрасте пяти лет Даниэль полностью потерял слух из-за врачебной ошибки, а в тридцать лет из-за глоукома лишился и зрения. Я узнал о нем из статьи писателя Хуана Хосе Мильеса для газеты «Эль Паис». Был снят также небольшой документальный фильм под названием «Слепоглухота», Чтобы составить впечатление о том, каково это, ничего не видеть и не слышать, прочтите, что говорит Даниэль о своих переживаниях. Поначалу невыносимее всего было просыпаться по утрам, ведь даже проснувшись, я оставался в полнейшей темноте и абсолютной тишине. На самом деле никакой разницы с состоянием сна. Иногда мне сложно удостовериться, проснулся ли я уже или все еще сплю. Даниэль совершенно самостоятелен и перемещается по Мадриду в одиночку. Он держит при себе несколько карточек, на которых написаны просьбы помочь ему перейти дорогу или сесть в автобус. На одной из них, например, сказано «Я не вижу и не слышу». «Мой автобус номер 174. Помогите мне сесть в него, пожалуйста». С такой карточкой Даниэль ждет, пока кто-нибудь не подаст ему руку и не посадит на нужный транспорт. Все, кто знаком с ним, описывают его как очень веселого и энергичного человека к тому же весьма трудолюбивого. Однако самый важное из его черт, пожалуй, стоит назвать чувство юмора. В одном интервью на радио Даня рассказывал вот такую историю. Как-то в Мадриде по пути на работу я остановился перед зеброй. Я знал, что дорога очень узкая, но не решался пересечь ее. Несколько молоденьких девушек принялись кричать мне с противоположной стороны. «Можно переходить, машин нет». Ну, я, естественно, ничего не слышал, так что продолжал стоять. В итоге они разозлились и ушли, возмущаясь. «Черт, с тобой парень! Мы предупредили!» Коллега рассказал мне потом об этом, покатываясь со смеху. Люди догадываются о слепоте по трости и черным очкам, но ничто не указывает им на глухоту. А я могу общаться с окружающими только через прикосновение. Решенный зрения и слуха, Даниэль поддерживает контакт с миром с помощью специального тактильного языка состоящего из сигналов, которые люди выстукивают пальцами на его ладони. Это единственный способ поговорить с ним. Вот таков Даниэль Альварес, глава Испанской ассоциации слепоглухих и директор отделения помощи слепоглухим в Испанской национальной организации слепых. Несколько лет назад он удостоился медали Ансаливан за вклад в социальную интеграцию людей, лишенных зрения и слуха. Даниэль состоялся в жизни, он счастлив в семье, занимается любимым делом и искренне радуется жизни. Перед вами еще один пример того, что несчастье не сломит человека, если он правильно мыслит. В трудную минуту вспомните Даниэля. Представьте, что он говорит вам. «Посмотрите, какой чудный день прямо сейчас ждет вас за порогом. Никаких «но». Не из-за чего огорчаться или тревожиться. Все это мелочи». Сила и радость Даниэля служат не только ему самому. Он каждый день дарит их окружающим. Когда Хелен говорит о муже, лицо ее светлеет. Даниэль – самый позитивный человек из всех, кого я знаю. Он освещает нашу жизнь, мою и нашей дочери Наталье. Это просто подарок судьбы, по-другому и не скажешь. В организации слепых тоже считают, что им повезло с Даниэлем. Он страстно увлечен своей работой. Вообще, я предпочитаю уделять время своим подопечным, а не тратить его на себя. Ведь передо мной стоят такие потрясающие задачи. В этом офисе мы придумываем классные проекты, чтобы развиваться, становясь еще лучше и делая больше. Мы работаем сообща, наш труд важен и исполнен глубокого смысла, что может быть прекраснее. И Даниэль, и его семья считают, что отсутствие зрения и слуха несет в себе некоторые новые возможности. Можно сказать, что они стали экспертами в вопросах поиска преимуществ в вневскотах. В интервью Эль-Паис супруга Даниэля говорит «Мы особенная семья, наш ритм жизни отличается от других, потому что слепота и глухота заставляют быть медленнее. Однако они же дают возможность глубже прочувствовать жизнь, смаковать и наслаждаться ею. В этом смысле мы выиграли». Десятилетняя Наталья, очаровательная резвая девчушка, обожает своего отца, чьи особенности многому научили, и ее тоже. Например, аккуратности и организованности. Я самая аккуратная в классе. Чтобы папа мог отыскать любую вещь в доме, все они должны лежать на своих местах. Надо держать закрытыми шкафы и двери, а еще не разбрасывать ничего по полу. Даниэль, в свою очередь, считает слепоту и глухоту преимуществом в том, что касается семейных ссор. Вы не представляете, как спасает то, что я не вижу и не слышу. Каких бы дел я ни натворил, меня не отругаешь. А если серьезно, то Даниэль рассуждает в полном соответствии с идеями дзен -буддизма. Жизнь для меня священна. Ощущать, как кожу гладит мягкий бриз или солнечные лучи скользят по лицу – это же такое чудо. Запахи дарят не меньше удовольствия. Аромат свежего хлеба у булочной или свежесваренного кофе. Жизнь дарит нам тысячу и одну возможность получить истинное наслаждение. Любое препятствие воспринимается исключительно как вызов, а не проблема. Жизнь слепо-глухого полна разнообразных квестов, говорит Даниэль со смехом. Помню, как еще до бы учился готовить. Теперь-то я заправский кулинар и дочь в восторге от моих блюд. А поначалу я, конечно, сжег немало отбивных. Для Даниэля его недостаток обернулся счастливой возможностью. Трудные задачки – лучшее времяпрепровождение для любого человека. Именно этому и учит он подопечных в организации слепых, ставшей его второй семьей. Моя жизнь не раз круто менялась. Сначала я оглох, затем ослеп. Потом устроился на работу в эту организацию, дальше была встреча с будущей женой. Но если вы с интересом и воодушевлением принимаете все, что преподносит жизнь, то все будет казаться вам благом. Только от вас зависит, каким вы увидите мир. В этой главе вы узнали. Многие люди не считают важным то, что обычно ценится в обществе. не абсолютное здоровье, не определенный имидж. Вы можете быть счастливы практически в любых обстоятельствах. Рационально мысль вы привлечете к себе людей и станете незаменимы. Всегда, абсолютно всегда можно найти необычные и интересные задачи для себя. Все зависит от того, как вы мыслите, доказано нашими героями.